Татьяна Лкизюк. Хроники ドラгомира. Книга 4. По ту сторону бездны. Часть 1. Глава 1. Что случилось? воскликнула Луна, вскакивая с кровати. Запутавшись в одеяле, она рухнула на пол, утащив за собой фитчика, мирно сопевшего на подушке. Из открытого окна доносились звуки настоящей канонады. Сидя на полу, Луна никак не могла понять, реальность это или сон. Уставший мозг отказывался соображать. Вчера до поздней ночи они просидели с отцом в библиотеке, готовясь к контрольной работе. Начав учиться в Монебионе, Луна поняла, что в её знаниях есть дыра величиной с планету. для того, чтобы изучать медицину, требовались глубокие познания в анатомии человека. У Луны же они были на уровне: дышим с помощью лёгких, кровь бежит по венам и артериям, в груди бьётся сердце, а пищу переваривает желудок. Другой информации взять было негде, и поэтому она ничего не знала о том, Как работает этот сложный механизм под названием организм человека. Каждый день она краснела на занятиях, и особенно стыдно ей было от того, что рядом сидел Эгирин, тоже приступивший к занятиям в школе целителей. У него-то, с его тягой к знаниям, не было никаких проблем. Чтобы немного разобраться, Луна и попросила помощи у отца. Вчера после библиотеки у неё ещё долго не получалось уснуть. Поэтому сейчас она никак не могла стряхнуть с себя сон, хотя за окном творилось настоящее светопредставление. Едва солнце появилось из-за горизонта, кто-то решил запустить фейерверк. В предрассветное сероватое небо которая тоже словно застали в расплох оно едва сняло тёмный ночной наряд и ещё не успело надеть ярко-рассветный и поэтому было вынуждено предстать перед людьми в таком неприглядном виде из-за этого небо хмуро смотрело на яркие вспышки и искры вспыхивающие то тут то там Вскоре к фейерверкам добавилась громкая музыка, и разбуженные люди, потирая глаза, потянулись на улицу. Из кучи белья на полу Луна вытащила полусонного фитчика, натянула первую попавшуюся одежду, поплескала в лицо холодной водой и тоже побежала на улицу, на ходу приглаживая волосы. Фитчик же не стал ни умываться, ни причёсываться. по одной простой причине. Он продолжал заным, что не наесть наглым образом спать. Причём делал это, сидя на плече у Луны и наполовину открыв глаза. Виртуоз, что тут скажешь, но когда Луна вышла на улицу, хранителю пришлось проснуться, так как музыка буквально ударила в уши. "Как вам понадобилось в такую рань устраивать танцы пляски?" проворчал он. "И у меня тот же вопрос", ответила девушка. "У нас какой-то праздник, а я не знаю?" удивился хранитель. Витчик был настоящим экспертом по памятным датам Драгомира и знал наперёд, когда и какой праздник должен быть. "Почему?" Да всё просто. Любой праздник сопровождался банкетом. А какой же банкет без фитчика? Я тоже ничего не слышала. Луна спускалась по исчезающим ступенькам, торопясь на площадь, куда стекался разбуженный народ. Смотри, показала она фитчику на запад. В Смарагдюсе то же самое. Видишь, над их площадью яркие вспышки. Точно, и в горны тоже, воскликнул хранитель, кинув взгляд в противоположную сторону. Посмотрев на север и юг, Луна убедилась, что над всеми Петрами у маме гремят фейерверки. Что бы ни случилось, сейчас мы всё узнаем, решила девушка. увидев высокую фигуру отца, который стоял в центре толпы и приложив руку к козырьком колбу, смотрел на небо. Хотя, судя по его помятому виду и растерянному взгляду, он, как и другие драгомирцы, был поднят с постели без предупреждения. Луна вклинилась в толпу, слушая обрывки разговоров. Что это такое? Нет, тут главное не что, а кто запускает фейерверки. Да, совершенно непонятно, откуда они летят. Говорят, военные всё обыскали и никого не нашли. Волновались строгамерцы. Люди на площади были одеты весьма живописно. Кто-то так и остался в пижаме и тапочках, накинув сверху халат. Кто-то натянул первую попавшуюся подруги одежду. Луна невольно улыбнулась, взглянув на пожилую пару. Он в её кофте с игривыми оборочками, она в его медицинском кителе. Сама Луна хоть и торопилась, но всё же не потеряла головы и собралась как положено: надела тёмные брюки и даже подходящую к ним по цвету рубашку. Но посмотрев вниз, девушка чуть не застонала. На ногах так и остались весёленькие белые носки с красными сердечками и пушистые тапочки, в которые она по привычке сунула ноги перед тем, как забежать в ванную. Смутившись, Луна пробралась к отцу и дёрнув его за рукав, спросила: "Пап, что случилось?" Да вот сами думаем. Одну могу сказать точно. Это Эссанция устроила праздник, больше никому. Потому что фейерверки появляются из ниоткуда, и источник музыки мы не нашли. Эссанция? Ну да. Вот только по какому поводу? Мы тут с викариумами все даты перебрали. И ничего не вспомнили. Фиччик, а ты случайно не знаешь? Хранитель растерянно развёл лапками. Если уж Фиччик говорит, что праздника нет, то значит его точно нет. Он ещё ни разу не ошибался. Остаётся ждать. Эссанция обязательно даст понять, по какому поводу весь этот шум. Луна с отцом смотрели на небо, которая окончательно проснулась и смущаясь от такого количества пристальных взглядов содрогнужно натягивала на себя расцветный наряд, пестрящий тёплыми, жёлтыми и розоватыми оттенками. Вверху продолжали расцветать пышные пионы, меняющие цвет от красного до нежно-розового. Следом загорались хризантемы, с длинными дрожащими трубочками лепестками. Вот полетела комета, оставившая за собой разноцветный шлейф, а за ней сотни маленьких вспышек, похожих на жемчужины. Как только они погасли, наступила тишина. В небе появился водоворот, состоящий из золотых и серебряных искор. Некоторое время он кружился в такт музыки, а затем обрушился на людей дождём переливающейся пыльцы. Не успели драгомирцы прийти в себя, как водоворот рассеялся, и в небе, которое уже приоделось и спокойном наслаждалось людским вниманием, зажглись огромные буквы. Поздравляю с началом великих поединков, прочитала Луна. В центре неба загорелся восклицательный знак, который вскоре рассыпался на мельчайшие частицы и исчез. Девушка в изумлении повернулась к отцу. Что? Какие поединки? М-м, да. Не возразительно протянул Александрит. Повисла пауза, затем правитель начал рассуждать вслух. Не понимаю, какие поединки? Столько времени прошло. Скоро новый выпуск, а прежние выпускники уже вовсю осваивают мастерство, даже напутствие от источников получили. Поединки для кого? Он пожал плечами. На лбу появилась глубокая складка. Ответ один. Надо созывать стилиум и идти в Валаремию. Раньше, ещё до войны. Эссантия всегда оставляла шкатулку с инструкциями на пороге сокровищницы. Пойду ждать правителей. Они однозначно приедут сюда. И Александрит быстрым шагом направился к дворцу. Народ, проводя в его взглядом, начал потихоньку расходиться по домам, обсуждая с соседями странную новость. Поединки, поединки, поединки доносилось отовсюду. Все растерянно чесали затылки и озвучивали миллионы версий. Алона ещё немного постояла, И побрела домой, едва удержав руку, тоже машинально потянувшись к затылку. Покинув площадь, она подошла к цветущей арке, как по привычке назвали место, где раньше красовались высокие дуги, оплетённые вьющимися растениями. Луна любила эту арку и до сих пор помнила, какое сильное впечатление та произвела на неё при первом знакомстве с дракомиром. Внутри было безумно красиво. Длинные лианы, густо усыпанные цветами, свисали с потолка, а бабочки и крохотные птицы придавали сходство с райским садом. Но это чудесное место по вине Гиацинта и его помощника Корньола стало смертельной ловушкой для людей, которые в панике, убегая от призванных теми существ, застряли в ней, образовав затор. Многие дорогомирцы погибли в той давке. Гелиодор, чтобы освободить их, снёс верх арки огненной волной, за одну секунду разрушив то, что природа создавала годами. После этого печального события арку не стали восстанавливать. садовники посадили по краям аллеи нежные глицинии глицинию выбрали не случайно ведь она символизирует чистоту и исцеление правители хотели показать что несмотря на беды принесённые чёрными книгами добро всё равно побеждает земля исцеляется от боли а жизнь продолжается Алею украсили лавочками, вернули на место пьёвые фонтанчики, и постепенно она вновь стала любимым местом гуляния горожан. Луна задумалась: почему эссенция решила провести поединки именно сейчас? Может, потому что они так и не состоялись? Геоцинт напал на Драгомир, и всем стало не до них. но участники честно прошли отбор. Их имена уже попали в заветную шкатулку. Видимо, эссенция решила восстановить справедливость. И тут Луна, словно очнувшись, побежала во дворец. Нужно успеть привести себя в порядок. С сардаром сейчас приедет Эгерин. За вырезцы там увяжется кианит, а аметирин Скорее всего, уже на подъезде к дворцу. Он уже несколько месяцев каждый день начинает с того, что наспех завтракает и торопится в Мнибион. Луна тяжело вздохнула. Неожиданно Амитрин стал для неё проблемой номер 1. Как бы странно это ни звучало. Дело в том, что после исцеления в его волосах появилась серебряная прядь. несидая, как у целителей раньше, а именно серебряная, похожая на серебристые пряди в белоснежных волосах самой луны. Аметрин был благодарен целителям, которые вытащили его из мира забвения, но когда он увидел прядь, то решил, что основная заслуга в его спасении принадлежит луне. Целители полагали, что прядь появилась из-за перенесённого шока. Не каждый день узнаёшь о том, что твой отец предатель, и не каждый день его ближайший помощник пытается тебя убить. Да ещё так подло, из подтишка, со спины, отказавшись сражаться как настоящий воин. Появление светлой пряди это самое меньшее из того, как организм Аметрина мог отреагировать на стресс. Так считали целители. Но Аметрин ничего не желал слушать. Он решил, что теперь в неоплатном долгу перед Луной. Когда настало время, Аметрин, как и другие выпускники, спустился к источнику своего Петрамиума и гнису, чтобы тот помог ему выбрать дальнейший путь. услышав, что его предназначение защита других, Аметрин понял это по-своему и решил вместо блестящей военной карьеры стать личным телохранителем той, что спасла ему жизнь. С тех пор каждое утро Луны начиналось с его хмурой физиономии. Он встречал её из спальни, чтобы проводить к завтраку. И затем до поздней ночи ходил за ней, как привязанный. Лишь когда Луна находилась на занятиях, он посвящал это время себе, усиленно тренируясь на заднем дворе школы. Луна не знала, что с этим делать. Попытавшись поговорить с Дмитриным, она наткнулась на глухую стену непонимания. "Луна, ты ведёшь себя неразумно", нравоучительно сказал он. Ты хоть понимаешь, насколько ты ценна для Драгомира. Пока не найден способ уничтожения чёрных книг, ты в опасности. Но Амитрин, горячилась девушка. Книги в Валаремии под присмотром Эссантии. Мне ничего не угрожает, пока они там. Благодаря охранному заклинанию правителей, без их ведома никто не сможет вынести книги наружу. так что никакой опасности нет. Это ты так думаешь, безапелляционно говорил он. Беда может прийти откуда её совсем не ждёшь, никому нельзя доверять. Если ты попадёшь под чары книг, я даже не представляю, что ждёт наш мир. Его попросту может не стать совсем. Здесь Луна терялась. Перед мысленным взором сразу появлялся Гиацинт, верный друг и соратник самого Гелиодора, столько лет занимавший должность военного викариума, отвечающего за безопасность всех жителей Драгомира. Кто бы мог подумать, что он всё это время вёл двойную жизнь, пряча под маской преданного воина истинное лицо предателя. души которого давно завладели злость, зависть и ненависть. В этом Аметрин действительно прав, доверять никому нельзя. Кто знает, на что способны чёрные книги, даже под охраной могущественной эссентии. Не зная, что сказать, она заканчивала разговор и списывала все странности в поведении Аметрина на шок. Всё-таки ему было непросто. Пережил предательство отца, а вскоре и вовсе потерял его. Луна с друзьями пытались разделить с ним его горе, помочь справиться с потерей и разочарованием. Но Дмитрийн закрылся словно раковина, плотно сомкнувшее створки. Никто не мог пробиться через них. даже Эгерин, чья беда была близка трагедии Аметрина. Надеясь, что это пройдёт само собой, Луна молча терпела, но дни шли, и ничего не менялось. Каждое утро, открыв дверь в спальне, она неизменно натыкалась на серьёзного Аметрина, подпиравшего стену. Не выдержав, Луна обратилась за помощью к отцу. но и тот не смог переубедить юношу который всем сердцем желал того же что и сам правитель чтобы луна была в безопасности поэтому александрит попросил дочь потерпеть уверяя что амитрин придёт в себя и всё образуется образуется как же подумала луна и снова вздохнула На крыльце уже маячил грозный Аметрин, хмурившей брови. Луна скосила глаза на дурацкие тапочки и носки с сердечками и махнула на всё это безразяй рукой. Нацепив широкую улыбку, она поспешно подошла к Аметрину и как можно сердечней поздоровалась с ним. Привет. Ты почему вышла из комнаты без меня? вместо приветствия набросился он на девушку. Аметрин, ты же видел, что творилось в дорогомире? Все побежали на улицу, чтобы посмотреть. Это в высшей степени неразумно, повторил свою излюбленную фразу самопровозглашённый охранник. Ты же понимаешь, что это могло оказаться ловушкой, а для чёрных книг особенно после того, как они узнали твою силу. Ты сейчас самый желанный проводник. Но ведь всё обошлось, правда же? ответила Луна, изо всех сил стараясь не злиться. Кстати, как тебе новость о поединках? Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что со стороны Санти проводить поединки сейчас неразумно. при слове неразумно Луна скрипнула зубами, подумав, что если ещё раз услышит его, то точно взорвётся. Втайне она надеялась, что Аметрин займётся поединками и отстанет от неё, как бы грубо это ни звучало. Луна посмотрела на друга и вдруг, словно впервые увидела его, ничто в его облике Нина вспоминала того Аметрина, которого она знала и любила. Нет, конечно же, это он, тот самый Аметрин, только сейчас он стал слишком правильным, чересчур. Всё в нём сейчас было чересчур. Через чур накрахмаленная форменная рубашка, застёгнутая на все пуговицы под самое горло. Через чур аккуратный, подогнанный по фигуре, форменный пиджак, отпаренный так, что на нём не было ни единой складки. Чёрные брюки с через чур ровными стрелками, отутюженными так сильно, что можно о них порезаться. Через чёрночищенные ботинки, которые хранительница Аметрина Лисса Теперь могла использовать вместо зеркала. Через чур правильная причёска, где каждый волосок подчинялся строгой военной дисциплине и не смел лежать в неправильном направлении. Луне даже показалось, что если Аметрин вдруг сделает резкое движение, то захрустит, словно смятая бумага. дополняли образ через чур прямая осанка и через чур серьёзное лицо, супрямо сжатыми губами и необычайно печальными глазами. Девушка попыталась вспомнить, когда Аметрин последний раз смеялся. И к своему ужасу поняла, что это было ещё в те времена, когда они не знали о предательстве Гяцинта. Улона съжалось сердце. Надо с этим что-то делать, с тревогой подумала она и тоскливо вздохнула. Привести Амитрина в нормальное состояние могла только её задушевная подруга Синтария, подруга, которая начала избегать её и практически не появлялась в Манибионе, прикрываясь сложнейшими заданиями и нагрузкой в школе. Как ни как, она училась в выпускном классе, а время летело с устрашающей скоростью. Не успели оглянуться, как впереди замаячили экзамены, к которым Синтария уже начала готовиться. Луна принимала её объяснения, но в глубине души знала, что причина вовсе не в этом. Решение Аметрина посвятить жизнь Луне не могло не задеть чувств Синтарии. Сначала она старалась не замечать Дмитрина, постоянно следующего за её подругой. Он, конечно же, соблюдал дистанцию и не встрявал в девчачьи разговоры, но само его присутствие омрачало лицо Синтарии. И Луна не знала, как ей помочь. Из-за этого их дружбой стало происходить что-то странное. Нет, всё было по-прежнему. Бесконечная болтовня, дружеское участие, тепло, но куда-то делось то доверие, полное и безграничное, которое раньше было между ними. Синтария закрыла тему с Тодаверином раз и навсегда и не разрешала Луне говорить о нём. Эта страница перевёрнута и забыта, уверенно заявила она. Но Луна видела, какой болью наполняются глаза подруги, когда в поле зрения появляется аметин, а потом Синтария начала избегать её. Поэтому, не взирая на то, что вокруг Луны всегда крутилось много людей, она была одинока. ей не хватало прежней душевной близости, шуток, взаимопонимания. Синтария с каждым днём всё больше отдалялась. Во время их редких встреч Луна, как дурочка, болтала без умолку, боясь, что если она замолчит, Синтария встанет и уйдёт, сославшись на неотложные дела. Теперь они никогда не погружались в то уютное молчание, когда можно было просто вытянувшись на траве, глядеть на небо и мечтать, ну или вообще ни о чём не думать, наслаждаясь тишиной и покоем. Трещины между ними с каждым днём становились всё глубже. Луна глубоко горевала и не знала, что делать, а причина всему болван Амитрин, который никак не мог понять простую вещь. что никому, в том числе и самой Луне, не нужны его самопожертвование и вечный пост возле неё. Все эти мысли вихрем пролетели в голове Луны, пока она шла по коридору в комнату, стараясь не обращать внимания на Метрина, идущего за ней. Что бы там ни было, сейчас приедет Эгерин. которым всё складывалось ещё сложнее, чем синтарий. Так сложно, что Луна боялась даже думать на эту тему. Упрямо вскинув подбородок, она вбежала в комнату, чтобы привести себя в порядок к приезду друзей и снять эти дурацкие тапочки и носки с сердечками.